Глава шестая. В этот момент где-то сзади послышался жизнерадостный голос черепа. Я ощутила, как меня бросило в жар и оглянулась. По ступенькам ресторана поднимался Сансаныч. Майкл, дорогой, ты мой человек. Сколько лет, сколько зим, тебя и не узнать. Вы ли ты стопроцентный американец? Ты хоть русские слова еще помнишь? Саныч, вот эта встреча. Ты не представляешь, как приятно видеть старых, добрых и самых лучших друзей. Как там в Америке? В Америке все отлично, лучше всех. Майкл, дорогой ты мой человек, будь другом. Сделай россиянину приятное и скажи, что в России намного лучше, чем в Штатах. что не обязательно уезжать, потому что можно разбогатеть и на родине, Саныч, дорогой. Но насчет того, что можно разбогатеть в России, я промолчу. Рассмеялся Майкл. У меня на этот счет свое мнение. Но жить на широкую ногу здесь можно и неплохо жить. Ну, дружище, и на этом спасибо. «Поддержал своих бывших сограждан. «Значит, говоришь, не нужно никуда дёргаться, а пожить пока здесь?» «Саныч, о чем ты говоришь? «Думаю, что тебе и здесь неплохо живется, «Может быть, даже намного лучше, чем мне в Америке. «Майкл, ну ты шутник! «Вот это ты меня рассмешил! «Лучше, чем тебе в Америке никому не живется. Я стояла, как вкопанная, наблюдала за их рукопожатиями и не могла произнести ни единого слова. Здравствуй, Вероника! Ты сегодня отлично выглядишь. Череп расплылся в наигранно вежливой и неестественной улыбке. Как тебе работается с гражданином Америки? Не обижает? Задав этот вопрос, череп весело подмигнул и громко рассмеялся. «Да что вы! Ваш партнер – интеллигентный, приятный и милый человек. Общаться с такими людьми – одно удовольствие!» С трудом пролепетала я, стараясь унять дрожь в голосе. «У нас с Никой редкое взаимопонимание», – подтвердил мои слова Майкл. «Я очень рад, что вам настолько хорошо работается вместе!» Так что, Майкл, дружище, смотри и завидуй, какую девушку-красавицу я принял к себе на работу. Да уж, Саныч, в этом вопросе тебе повезло. И где ты только таких девушек находишь? Майкл, хочу заметить, что таких девушек очень даже мало. Но одну из них мне удалось трудоустроить. Ты, дружище, лучше скажи, ты мне завидуешь? Бесспорно. «Я согласен с тобой! Таких девушек единицы!» Когда хвалебный монолог в мою честь был закончен, череп слегка похлопал меня по плечу и произнес уже более серьезным голосом. «Вероника, у тебя будет не меньше двух свободных часов. Мы с Майклом пройдем в кабинку для особо важных персон, где у нас будет обед и довольно продолжительный разговор». А ты тем временем можешь пообедать в основном ресторане за счет заведения. Не скучай и, по возможности, займи себя чем-нибудь. Я все поняла. Громко отчеканила я, выделяя каждое слово, стараясь не смотреть Майклу в глаза. Желаю вам приятного аппетита. И тебе того же. Как только мужчины удалились на деловой обед, Я достала мобильный, чтобы позвонить Руслану и рассказать ему о том, что произошло между мной и Майклом. Вернее, о том, что я не знаю, откуда просочилась данная информация, но Майкл уверен, что в моей сумочке лежит сканер, и я веду запись его телефонных разговоров. Набрав первые цифры его номера, я застыла и почувствовала, как мое внутреннее сознание... встает против и говорит мне, что я не должна этого делать. Прежде чем говорить с Русланом, я обязана переговорить с Майклом. Может быть, у Майкла нет точных сведений, и он просто берет меня на пушку? Возможно, это всего лишь проверка на вшивость? Он хотел посмотреть на мою реакцию. Эдакий хитрый американский прием — А если я сейчас доверюсь Руслану и расскажу о своем разговоре с Майклом, то вместо сочувствия я могу услышать лишь то, что ни на что не гожусь, что я испортила все дело и по понятным причинам не получу обещанных денег». От этих сумбурных мыслей, бушевавших в моей голове, я почувствовала жуткую усталость и злобно про себя выругалась. Как только Майкл отобедает, он, вне всякого сомнения, продолжит начатую тему. И я обязана идти только в отказ. Конечно, он может попросить проверить содержимое моей сумки, но и тут я должна поставить его на место. Естественно, можно выложить сканер из сумочки, спрятать его в другое место и походить некоторое время без него, чтобы усыпить бдительность Майкла. Но это будет означать мое поражение и готовность находиться под четким контролем мужчины. А я не могу этого допустить, потому что уже давно изобрела для себя один безоговорочный принцип. Мужчина должен играть по моим правилам. И правила игры буду устанавливать только я. Майкл не мог видеть в моей сумочке сканер. потому что я не оставляла ее открытой ни на минуту. Точно так же, как и он не оставлял свой дипломат. Все это не что иное, как беспочвенные подозрения. Заказав порцию моего любимого мясного салата со свежевыжатым апельсиновым соком, я села за один из столиков. Но тот увидела перед собой нечто удивительное и непонимающе пожала плечами. Прямо к моему столику чинной походкой направлялся Руслан. «Руслан? Не ожидала меня здесь увидеть? Нет. Какими судьбами?» «А я знал, что ты здесь... Откуда? От шефа?» Я, конечно, прекрасно понимала, о ком идет речь, но на всякий случай переспросила. «От черепа? Ну, конечно!» «У меня шеф один. Другого пока не предвидится. Кстати, если я не ошибаюсь, деловой и одновременно дружественный обед уже начался?» «Да. Уже минут пятнадцать идет. Значит, на данный момент ты свободная от работы женщина». «Ну, если можно так выразиться. Мне сказали, что обед будет идти часа два». Руслан сел рядом со мной и посмотрел на часы. «Можешь рассчитывать часа на три. Два будет маловато. Раньше не получится». «Ты уверен?» «Даже не сомневаюсь. Ну и как, Майкл?» «Нормально. А что с ним будет?» «Ты заезжал домой? Слушал телефонные разговоры?» «Заезжал. Ну и как?» Что как? Ты нашел для себя что-нибудь интересное? Пока ничего. Но я думаю, что не сегодня, так завтра обязательно что-нибудь всплывет. Может быть, хотя я и представить себе не могу, что должно всплыть. Тебе виднее. Тебе не нужно ничего знать. Чем меньше будешь знать, тем спокойнее будешь спать. Помнишь, что ты пообещала Черепу? «Что не буду любопытный?» «Вот именно! Что не будешь проявлять женское любопытство!» «Кстати, я хотела тебя спросить...» При этих словах Руслан как-то прищурился, а на его шее затряслась жилка. «Ты строго соблюдаешь инструкции?» «Да. А в чем, собственно, дело?» «Майкл ничего не заметил...» «А что он должен заметить?» Меня вновь бросило в жар. «Я это сказал к тому, чтобы ты была предельно осторожна и не завалила все дело, потому что если ты его завалишь, череп тебе этого не простит». «Что значит «не простит»?» «Не будем вдаваться в подробности. Если ты решила работать на черепа, то твоя работа должна быть качественной. «Руслан, ты говоришь какими-то загадками. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю недосказанности». «Вероника, да не кипятись, ты, в конце концов, сама решилась на эту работу. Я отговаривал тебя как мог. Ты совершенно не думала о последствиях и не хотела меня слушать, хотя я пытался до тебя достучаться. Но теперь я понял, что это было бесполезно». Ты всегда делаешь только то, что хочешь. Понимаешь, в случае любого прокола проблемы будут как у тебя, так и у меня. Со своими проблемами я еще смогу разобраться. В конце концов, я мужчина, но с твоими... Ты не представляешь, какой страшный человек череп. Я тебе об этом говорила, но ты все равно меня не слушала. Никаких денег не нужно, только бы с ним не работать. В случае прокола он не пощадит ни меня, ни тебя. Что значит «не пощадит? В прямом смысле пощады не будет. Ты начинаешь меня пугать. Я не ставлю перед собой цель тебя напугать. Я только хочу, чтобы ты реально оценивала ситуацию. О каких проколах ты говоришь? А таких, что Майкл не должен тебя ни в чем заподозрить. Ты ведешь рискованную и опасную работу. Смотри, чтобы он ни в коем случае не видел твою сумочку открытой и не узнал ни про сканер, ни про магнитофон. От этих слов я почувствовала себя еще хуже. Руслан обладал редкой способностью быстро находить больные места и со всей силы на них давить. Он смотрел на меня так, будто о чем-то догадывался и ждал моих откровений. «А почему ты решил, что он увидит у меня сканер?» «Я так не решил! Я просто хочу, чтобы ты была осторожна!» Посмотрев на Руслана усталым взглядом, я поняла, что ему ничего не известно, и у меня немного отлегло от сердца. Значит, Майкл еще не успел рассказать. о своих подозрениях, касающихся моей персоны Сан Санычу. Возможно, прежде он обязательно поговорит со мной, чтобы убедиться в своих подозрениях. И даже если эта крайне неприятная ситуация повернется не в мою сторону, я обязательно смогу из нее выбраться. Я прокрутила в голове варианты того, что может произойти в том случае, если Майкл все же проговорится. Хотя это маловероятно. Вряд ли Майкл решит сказать Черепу о найденных против него малоприятных уликах. И все же... — Вероника, о чем ты так напряженно думаешь? — отвлек меня от моих мыслей Руслан. Да так, просто немного задумалась. Допив стакан апельсинового сока, я посмотрела на часы и отодвинула пустую тарелку из-под салата. «Ты уверен, что этот деловой обед затянется больше двух часов?» «Можешь не сомневаться», — махнул рукой Руслан. «Люди давно не виделись. У них накопилось столько вопросов, что тебе и не снилось. Им их еще решать и решать. Часа четыре, не меньше». «Часа четыре?» «Ну да, быстрее просто не получится». Вероник, что в этом кваке парится? Поехали, лучше со мной на одну стрелку съездим. Тут недалеко, а потом просто погуляем. А куда ехать-то? Да так, на набережную. Мне только деньги у одного кренделя нужно взять. И все, я свободен. Там же часик погуляем и сюда обратно вернемся. Поехали, а то я вижу, что тебя тяготит что-то. «Развеешься немножко?» Мне вдруг показалось, что Руслан видит меня насквозь и читает мои мысли. Я тут же опустила глаза и была готова провалиться сквозь землю. «Да ничего меня не тяготит, скажешь тоже». «Поехали! Я тебе говорю, что ты какая-то нервная. Прогулка по набережной мгновенно приведет тебя в чувство и разгрузит голову. «А если обед закончится раньше?» «Не переживай! Когда обед будет подходить к концу, шеф обязательно мне сообщит!» «Ну, если шеф тебе сообщит...» Я не смогла отказаться от соблазна погулять по набережной и немного проветриться, потому что голова моя просто кипела. Руслан понял, что я согласна, взял меня за руку. и повел к своей машине. Как только мы сели, он посмотрел в зеркало заднего вида, завел мотор и включил музыку. «Вероника, а ты что на свои первые заработанные деньги купишь?» Неожиданно спросил он меня. «Не знаю», — безразлично ответила я. «Я над этим как-то даже не думала». «Странно. Обычно всегда что-то планируют. Я пока ничего не планирую. Эти деньги нужно еще заработать. Заработаешь? Куда ты денешься? Тем более стимул есть, деньги приличные. А я-то думал, что ты хочешь купить себе какую-нибудь машину. «Машину?» Я задумалась, но тут же отрицательно покачала головой. «Нет, обойдусь пока без машины». «Сейчас это не главное. А что же тогда главное?» «Главное то, что мне нужны деньги. Но ведь деньги нужны всегда для какой-то цели. Не спорю. И она у меня есть. Только, пожалуйста, не спрашивай меня о ней, потому что я все равно ничего не скажу». «Ты у меня одна сплошная тайна. Прямо не женщина, а загадка». И вообще это не тема для разговора. Зачем делить шкуру неубитого медведя? Как можно говорить о том, куда потратить деньги, если их для начала нужно заработать?» Остановив машину недалеко от набережной, Руслан взял меня за руку, заглянул мне в глаза и тихо спросил. «Вероника, ты меня хоть немного любишь?» «Я тебе за многое благодарна». Странно, но мне почему-то совсем не хотелось врать Руслану. «И все?» «Вероника, ты не представляешь, как бы я хотел видеть тебя в роли своей жены и матери моих детей!» Конец убитым голосом сказал, он и еще крепче сжал мою руку. «Руслан, я сейчас не готова говорить на эту тему. Не торопи, дай мне время. И еще, я не могу иметь детей». «Почему?» – не ожидал такого ответа Руслан. «Потому что не могу». «У тебя что-то по-женски?» «У меня был выкидыш, после которого врачи поставили неутешительный диагноз, что я больше не могу иметь детей». «Сейчас все это лечится. В моем случае уже ничего не лечится». «Никогда не говори «никогда».» Недалеко от нашей машины остановилась темно синяя иномарка. Руслан посмотрел на часы и быстро сказал. «Пунктуальный крендель. Приехал точно, как в аптеке. Кто бы мог подумать? Я отойду ненадолго, я быстро. Пару минут переговорю и приду. Не скучай». Как только Руслан вышел из машины, я включила легкую музыку, и не придумала ничего лучше, как просто смотреть в окно. Затем вновь заострила свое внимание на рядом синей иномарки и со скучающим видом начала ее разглядывать. Руслан был в чужой машине уже минут десять. Я откровенно зевнула и совершенно бессознательно полезла в бардачок, чтобы посмотреть, что там лежит. В бардачке было разбросано множество совершенно неинтересных для меня предметов. Кассеты, диски, сигареты, целая куча ручек и карандашей, ворох бумаги. И только один предмет, лежащий в самой глубине, показался мне действительно интересным. Это была небольшая записная книжка в кожаном переплете. Еще раз посмотрев на машину, стоящую по соседству, И убедившись, что Руслан еще там, я открыла записную книжку и стала ее изучать. Каждый ее листок был исписан телефонами и адресами. Помимо этого, она содержала и другую информацию. Например, каждая последняя пятница месяца в 12.00 встреча с Филом у Арбат Престижа на площади Ильича. Передача денег из его доли. Каждое последнее воскресенье месяца в 18.00 встреча в кафе «Подснежник» в пяти километрах от МКАД. Сбор всех старших. Каждое 30 число месяца встреча в Верхах. Сопровождение сопровождении черепа ресторан «Охотник» в 20.00. От этой информации у меня пересохло во рту. Раслан должен быть законченным идиотом. Если держит этот блокнот в бардачке, его же могут прочитать все, кто не попадя. Например, та же милиция. Я где-то слышала, что если милиция хочет установить принадлежность человека к преступной группировке или в чем-то его подозревает, она может запросто обыскать машину без какой-либо санкции прокурора на обыск. Такой блокнот — немалая улика в делах подобного рода. Там слишком много телефонов, адресов, имен тех людей, которые хотели бы остаться в тени. И встреч, которые должны проходить в строгой секретности. В конце концов, нет худа без добра. Почесав затылок, я решила, что если я нашла этот блокнот, значит, так было угодно свыше. И мне это зачем-то нужно, хотя пока еще неизвестно зачем. Я вдруг подумала, что вне всякого сомнения Руслан не каждый день листает этот блокнот, а только по необходимости. Если я возьму его на один вечер и перепишу содержимое, а завтра положу на место, то никто ничего не заметит. Я всегда жила по одному принципу. Ничего не бывает зря и ничто не проходит даром. Если я это нашла, мне это зачем-то нужно». Увидев, что Руслан вышел из соседней машины, я быстро захлопнула бардачок, сунула записную книжку в свою сумочку и закинула ногу за ногу. «Ты здесь не уснула?» «Ты отсутствовал намного больше, чем две минуты». «Извини, думал, все получится быстро, но разговор немного затянулся». Нетрудно было догадаться, что Руслан был чем-то расстроен. и пребывал не в самом лучшем расположении духа. «У тебя что-то стряслось?» «Да так, на работе небольшие проблемы». «Неприятный разговор?» «Что-то типа того. Давай отъедем, бросим машину на стоянке и немного прогуляемся». Мы припарковали машину немного дальше. Я, не раздумывая, оставила свою сумочку в машине на тот случай... если Руслан как бы между делом захочет проверить ее содержимое. Положила ее под сиденье и вышла на улицу. «Вероника, а ты что, сумку брать не будешь?» — удивился Руслан. «Хочу погулять налегке. У тебя все равно окна темные и чего не видно». «Смотри, у тебя там крутая аппаратура». Вообще не принято оставлять такие дорогие вещи в машине. Приборчики, которые тебе дали, немало стоят. Совсем недавно ты мне хвастался своей супердорогой сигнализацией. А теперь боишься, что твою машину вскроют? В том, что у меня супердорогая сигнализация, можешь не сомневаться. Хорошо, давай посмотрим, как она действует. А вообще мы недолго. «Я тоже так думаю». Мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно улыбнулись, а потом взялись за руки и пошли гулять вдоль набережной. Руслан купил нам по эскимо, и мы почувствовали себя школьниками. «Помнишь, как мы с тобой гуляли точно так же, как и сейчас, черт знает сколько лет назад?» «Помню. Это было так давно». «Только мы тогда были одеты в школьную форму». «Мы ели эскимо, и я признавался тебе в любви», — продолжил Руслан. «Но ты так и не поняла и не оценила моих чувств». «А вот и нет. Я все поняла. Я сказала тогда, что мы должны думать не о чувствах, а об учебе. И на тот момент я была права». «Конечно, ты же у нас была отличница». «Твои оценки тебе были намного дороже, чем окружающие тебя мальчики!» Мы громко рассмеялись. Руслан положил свою руку мне на плечо и начал кормить меня своим мороженым, словно ребенка, который боится испачкаться. «Ну прекрати!» — игриво сопротивлялась я. «Куда ты меня столько кормишь? У меня свое мороженое есть!» Мне хочется, чтобы ты ела с моих рук. Ты не представляешь, какое это для меня удовольствие. Если я съем два мороженых, то просто лопну. Не лопнешь. А вот и лопну. Я рассмеялась так, что на моих глазах появились слезы. Если не лопну, то уж точно поправлюсь. Нужна тебе толстая бочка? Ты мне любая нужна. Разделавшись с мороженым, я посмотрела на свои липкие руки и вспомнила, что у меня, как всегда, отсутствует носовой платок. «Руслан, я понимаю, что для девушки это непростительно, но у меня нет носового платка. Это очень ужасно». «Ну, как тебе сказать? Вообще-то девушки их носят. Вообще-то некоторые мужчины тоже. А как обстоят дела с платком у тебя?» «Глухо. Но я думаю, что мы не там ищем проблемы. Давай спустимся к воде и вымоем руки. А если хочешь, я облежу твои пальцы все по очереди». «Ну ты даешь. Я знаю, что ради меня ты готов на все. Но будет лучше, если мы их помоем». Спустившись к воде, мы помыли руки. Руслан снял с себя пиджак, Расстелил его прямо на траве и сел, вытянув вперед ноги, демонстрируя свои новые красивые ботинки из моей любимой коричнево-красной кожи. Я села к нему поближе и положила голову ему на плечо. Хорошо, сидим, только и смогла сказать я. Хорошо, сидим! согласился Руслан и закурил сигарету. Я на тебя не дымлю? Нет. Руслан, а ты что хмурый? Нормальный. Я думаю, совсем недавно у тебя была не самая приятная встреча. Последнее время приятные встречи у меня бывают только с тобой. Встретился с одним человечком из другой бригады. Он мне денег должен прилично. Обещал отдать. И что не отдал? Говорит, пока нет. «Собирает. Как только соберет, сразу отдаст. Просил дать ему еще время». «А ты?» «Если бы ты знала, как мне эта бодяга надоела». Он мне по телефону побоялся сказать, что еще деньги не собрал. Собрал, что сегодня отдаст все до копейки. Я ехал такой спокойный. Думал, сейчас приеду, деньги возьму и все. Так нет же, наколол гад. Ну что делать? Придется еще потерпеть. Я уже знаешь, сколько терплю. Но ведь я не железный. Моему терпению тоже приходит конец. Тебе было бы приятно, если бы тебя каждый день обещаниями кормили. Я понимаю, что это никому неприятно. Но что делать? Может, у него и в самом деле денег нет. Сейчас время такое. У каждого второго финансовые проблемы. Я постаралась успокоить взбунтовавшегося Руслана. В том-то и дело, что, мне кажется, никаких финансовых проблем у него нет. Какие могут быть финансовые проблемы, если человек меняет машины одно за другой? Женей на марку купил, квартиру на большую поменял. Загородный дом достраивает. Я понимаю другое дело, если бы он в нищете загибался. А то он на глазах процветает. Я его спрашиваю, откуда у твоей жены новая машина. А он говорит, что ее родители подарили. Мол, и ему, любимому зятю, тоже новую машину купили. Квартиру тоже родители жены помогли поменять на новую. И загородный дом, естественно, тоже они помогают достраивать. Прямо не родители, а какие-то миллионеры. На таких молиться надо. У меня сразу его слова подозрения вызвали. Я про них справки навел. Так они прозябают в какой-то халупе. Пенсионеры живут на одну пенсию. Экономят. Не они деньгами помогают. а им бы самим помочь не мешало. Ведь врет гаденыш, врет и глазом не моргнет. У меня создалось впечатление, что ему конкретно наплевать, что он кому-то денег должен. Ему это все по барабану. Он меня как доктор лечит изо дня в день, а я как пациент всю эту бодягу перевариваю. Я ему на днях позвонил, наехал на него капитально. Чтобы он кого-нибудь другого лечил. Так он мне по телефону испугался сказать, что денег нет. И пообещал сегодня вернуть. А сегодня, как и раньше, опять прокатил. Непонятно, на что он рассчитывает. Может, он думает, что ты ему долг простишь и забудешь? Сегодня я с ним немного другим тоном поговорил. Каким? Сама понимаешь, каким. Таким, что если в ближайшие дни он денег не соберет, то лишится и квартиры, и машины, и загородного дома. А может быть, даже жены красавицы. Это уже угроза. Угроза сама по себе не страшна. Страшно ее исполнение. А какой у меня еще есть выход? Никакого. Когда-то этот человек был в полном дерьме. А я сорвал приличный куш и хотел было запустить его в одно прибыльное дело. Но этот выродок попросил у меня деньги на раскрутку под определенные проценты. Я, конечно, не коммерс и никогда им не был, но решил его выручить и скинуть ему денег. И вот какой результат. Вот и давай после этого в долг хоть с процентами, хоть без процентов. «А сумма-то большая, приличная. Ты можешь подать на него в суд, когда ты ему давал деньги, брал с него какую-нибудь расписку». «Да какую, к черту, расписку? В том мире, в котором я кручусь, расписок никто не дает. Тут есть только слово, настоящее мужское слово». «Ты веришь в силу слов?» «А ты веришь в силу бумаг?» «Я считаю, что то, что написано на бумаге, намного надежнее того, что сказано вслух». «Существует мужское слово, и нарушить его может только законченный идиот, как, например, тот, которому я денег занял». «Получается, что на него даже в суд не подашь». «Даже если бы у меня и была эта расписка». Я бы все равно не подал на него в суд. Почему? Потому что я не сумасшедший. А ты хочешь сказать, что подают в суд только сумасшедшие? В том мире, где я кручусь, не ходят по судам. Руслан, ты мне постоянно говоришь про какой-то тот мир, в котором ты крутишься. Что это за мир? Руслан ответил довольно уклончиво. Я имею в виду, что из меня не нужно терпил лепить. Я сам разберусь, как мне стрясти деньги. Я тебе просто советую. Это совсем не означает, что ты будешь делать все так, как я скажу». Поняв, что Руслан не даст мне вразумительного ответа, который и так хорошо известен, я задумчиво посмотрела на воду и тихо спросила. «И как трясут деньги в твоем мире?» «В моем мире либо проламывают череп, либо все отбирают». На другой ответ я и не рассчитывала. А затем... Затем послышался резкий скрип тормозов, от которого у меня почему-то защемило сердце. Руслан тут же повернулся в сторону набережной и со словами «Во дела!» что было сила толкнул меня на землю. Я не поняла, что произошло дальше. Все было как в замедленной съемке. Руслан полез в карман брюк, чтобы достать пистолет, но не успел выстрелить. Его опередили. Раздался какой-то глухой щелчок, и его тело рухнуло на траву лицом вниз. В первую секунду мне показалось, что ему плохо, и он просто потерял сознание. «Руслан, что случилось? Руслан, что произошло?» Но увидев на его белоснежной рубашке сочившуюся алую кровь, я поняла, что напрасно надеялась на лучшее. Он не потерял сознание. Его застрелили. «Застрелили!» Издав громкий стон, я повернулась назад, и с ужасом увидела несущиеся по набережной машины. В одной из них ехал человек, застреливший Руслана».